Затем он поспешил в противоположный конец комнаты и использовал факел, чтобы поджечь внутреннюю часть соломенной крыши. Монк также вылил на тряпки остатки керосина из лампы, рассовал их под стрехи и тоже поджег. Огонь занялся быстро. Огромные кошки выли на высоких октавах, и их крики резали ночь, словно с зазубренными ножами.